Глава одиннадцатая Сегодня он снова проснулся не один. По левую сторону тихо посапывала Светлана. Милая, безропотная, красивая, заботливая. Он не звонил ей после того, не запомнившегося знакомства и неожиданного пробуждения вдвоём. Она подстерегала его каждый вечер возле дома, сидя в своей машине. «Привет!» Выбиралась она с водительского сиденья с очаровательной улыбкой. «А я тебя жду». Первый раз он всё ждал продолжения этой фразы. Непременно должны были прозвучать упрёки в его адрес. «Чего так долго? Где можно так бессовестно пропадать? Скоро полночь. Сколько можно ждать?» и так далее. Если честно, то он с нетерпением ждал таких претензий. Проще было бы отвадить от своего дома и своего тела настойчивую гражданку. Но Светлана день за днём демонстрировала чудеса сдержанности и терпения, ни единого упрёка, и даже на его бурчание типа «ну, пошли, разждала», она реагировала улыбкой. «Слышь, майор, а может, она юродивая?» — делала предположение Найда, выбравшись из больничного в рекордные три дня. «Или святая?» «Святые не ложатся в койку после трёх часов знакомства», — возразил он. «Это да, там добродетель, она не позволит», — щёлкала языком коллега. «И на родивую она не похожа, умная и эрудированная», — рассуждал Никита, пробираясь московскими пробками до дома Найды. У неё вдруг с чего-то сломалась машина, и стояла запорошенная снегом на парковке напротив её подъезда. Все советы товарища по оружию отбуксировать машину в ремонт она отметала одним словом. «Бесполезно». «Почему?» «Тачка сдохла». Но, будучи хорошим сыщиком, Никита подозревал, что Найда намеренно не ремонтирует машину, чтобы использовать его в роли извозчика. «Просто так, из вредности» чтобы Светлане меньше времени досталось, чтобы ожидание её продлилось до бесконечности и чтобы она отстала, наконец, от майора Степанова. Но это были лишь его подозрения никем и ничем не подтверждённые. Найда, то есть капитан Рыкова Надежда Владимировна, вела себя безупречно. Никаких намёков, ни грязных, ни почище. Никаких приглашений пропустить по стаканчику после смены или выпить кофе в обеденный перерыв где-нибудь подальше от работы. От неё не поступало. И думать, что она тайно влюблена в своего начальника, то есть в него, было хоть и приятно, но самонадейно Вчера Светлана снова подкараулила его у дома. А он... После тяжёлого рабочего дня включая трёхчасовое совещание у начальника по подведению итогов. И на нём, на совещании, раздавалось всё — и пряники, и удары кнута. И его отделу досталось и того, и другого. Он устал и распсиховался. И соблазн не приглашать её к себе, а принять души просто уснуть, был так велик, что Никита даже преградил ей путь к подъезду. «Ты очень устал, я вижу». Спокойно отреагировала Светлана, мотнув большим пакетом, в котором что-то погромыхивало. «И тебе не до меня». «Именно», — вырвалась у Никиты. «Я уеду, только покормлю тебя». И, ловко протиснувшись между Никитой и стеной дома, она вошла в подъездную дверь. Ну, не выпихивать же её из лифта. Тем более Светлана пожрать что-то принесла. А он голоден, как волк а в холодильнике, кажется, ничего не осталось. Пока он принимал душ и переодевался, девушка накрыла на стол, накормила его вкусным ужином, а потом исчезла в гостиной и попросила её не беспокоить. И он тут же взбунтовался. Вот если бы она навязываться стала, он бы её сам погнал в гостиную или даже из дома. А так... Он, конечно же, затащил её в койку... И не уснули они так вот прямо сразу. А утром, проснувшись, он испытал лёгкое раздражение. С собой был недоволен тем, как его волю оказалось легко сломить. Всего-то предложив жратву и красивое податливое тело. «Даже не спрашиваю, почему ты зеваешь, шеф?» — хохотнула Найда. «Покупаем на ближайшей заправке кофе», — он попросил. «Светлана?» «Допустим. И что?» «Котлеток принесла? Блинчиков фаршированных?» Попыталась она угадать. «Голубцы были», — признался он нехотя. «А я их просто обожаю». «Да, Никита, ты не исключение». Она уперла локоть в автомобильное стекло, уложила затылок на растопыренную ладонь и глянула на него с грустью. «Как легко купить вашего брата за котлетку с хлебушком да за постельку». «Ты же не любишь её!» «Не люблю. А чего тогда ей голову морочишь?» «Я не морочу ей голову!» — возразил он. «Может, это она мне её морочит, голову?» «С ней-то как раз всё понятно. Она замуж хочет. За тебя, между прочим!» Противно заухмылялась Найда. «Вот и мастит себе путь в ЗАГС с котлетами и голубцами!» «Но ты-то... Разве ты готов? Замуж?» «Жениться, майор!» — рассмеялась коллега звонко. «Ты готов?» «Нет, конечно!» — отшатнулся от неё Степанов. «Тогда не морочь ей голову, просто расставь все точки и скажи, что кормит она тебя зря, а то будут потом обманутые надежды и слёзы». Найда была на сто процентов права, он это понимал. Решил, что вот уже сегодня, если Света опять явится с контейнерами, полными еды, он её не пустит. Или вообще не поедет домой ночевать. У Найда, к примеру, останется. У неё вроде есть гостевая комната. «Что там у нас в районе по делу Грековых?» — спросил сразу Степанов, как в кабинет зашёл. «Районные полным ходом землю роют». «Отрапортовали, что в наших услугах более не нуждаются. У них уже есть подозреваемая. Она заключена под стражу», — доложил капитан Стрельцов, для чего-то поднимаясь со стула. «Ух ты, ловкачи какие!» — отозвался Никита ворчливо. Он швырнул в шкаф-кортку. Петелька оторвалась, а с плечиков она всегда съезжала и всё равно оказывалась на полу шкафа. Прошёл на своё место, включил компьютер. «Погоди, дай угадаю. Подозреваемая как раз та, которую я застал за мародёрством? домработница Грековых? Как её там?» Никита сморщился и пощёлкал пальцами. «Гришина Екатерина Ивановна», — подсказал Вова. «Точно, Гришина». Никита требовательно посмотрел на Найду. Та в разговоре участия не принимала, сосредоточенно рылась в столе. «Капитан Рыкова!» — окликнул её Никита. Что готово доложить по существу вопроса? И найдем чудеса твои, Господи, принялась докладывать, словно и не она валялась целых три дня с температурой после вынужденных прогулок на снегоходе. Гришина заключена под стражу. Начала она доклад, сев за столом прямо и успев с грохотом задвинуть ящик. Ей вменяется 105-я статья, часть вторая. Ого, выторещился Степанов. «Это когда же она из мелких воришек превратилась в матёрую убийцу? Да ещё с подельниками. Как это произошло?» «Всё из-за компьютера, майор», — пожалуй, плечами Найда. Гришина с самого начала принялась врать, что прихватила ноут, с которым ты её поймал, просто так, походя. Но потом, проверив её телефон, спецы восстановили удалённую Гришиной переписку с каким-то неустановленным следствием лицом. А там вполне конкретные указания — забрать ноутбуки Грековых и доставить, куда пока неизвестно. Было написано, что распоряжение поступит Катерине после того, как ноутбуки будут у неё. Было также зафиксировано много телефонных звонков на её телефон с неустановленного номера. С её слов в звонках ей тоже поступали распоряжения и подробные инструкции. «Упс», — выдохнул с сипом Никита, — Ей давались распоряжения по телефону и в сообщениях, а она врала? Виртуозно скажу вам, она врала. Я даже ни разу не усомнился, что она просто так взяла добро хозяев. И кто же её куратор? А никто не знает, — пожала плечами Найда. Районные ломают её, но пока безрезультатно. Она уверяет, что не знает, кто ей звонил. Голос её слов был искажён. Но деньги куратор ей в почтовом ящике оставил в конверте. Аванс, так сказать. Установить личность звонившего районным не удалось. Сим-карта была куплена по фальшивому паспорту. Не существует такого человека в природе. По камерам наблюдения отследить человека, который будто бы оставил ей деньги в почтовом ящике, не получилось. Конверт она будто выбросила. Как бы то ни было, коллеги из района твёрдо уверены, что Гришина врёт. Тот, кто ей звонил и оставлял сообщение, её сообщник, считают они. Эти двое сообща спланировали и подготовили убийство супругов Грековых. А когда Алёне Грековой удалось сбежать с места расправы над ней и её мужем, то преступники догнали её и своими манёврами столкнули её снегоход в глубокий овраг. «Помнишь, шеф, как там весь снег был взрыт?» «Помню», — ответил Никита, задумавшись. «А, забыла сказать» шлёпнула себя ладошкой в лоб Найда. «У Гришина имеется бывший муж, некто Гришин Михаил Сергеевич, в прошлом крутой дядька. Бизнесом владел с активами, ого-го, какими, а потом неожиданно всё продал и в лесу поселился». «В лесу? Как отшельник?» — остолбенил Степанов. «Но для отшельника его имение слишком богато и огромно», — ядовито ухмыльнулась Рыкова. Там домище в два этажа. Флигель, куры, козы, тракторы не один. И даже наёмный работник. Помещик, одним словом, и на отшельника никак не тянет. Да, забыла сказать, он ещё выкупил пустующее здание в элитном посёлке, где проживали грековые, и организовал там пекарню. Видел пекарню. Крутое место, всегда народ. Да, выпечка там знатная, местные хвалят. А откуда ты всё это так быстро разузнала, Надежда? «Сотрудничаешь с райотделом?» — подозрительно прищурился Никита. «За нашими широкими спинами ты...» «Не мылите вздор, гражданин начальник!» На это вальяжно развалилась в рабочем кресле. «У меня было целых три дня бездействия, и пока я болела, я обшарила все просторы интернета, где хоть как-то и кем-то упоминалось о семье Грековых. Там я нашла упоминание об их домработнице, Екатерине Гришиной». Начала читать о ней, благо информация была не засекречена. Как раз наоборот, девушка в активном поиске после развода. Я поискала и нашла её фото с бывшим мужем. На тот момент он ещё возглавлял серьёзный бизнес. А чем он занимался? Строительством. Власти к нему относились благосклонно, дела шли в гору. И вдруг он ни с того ни с сего продаёт компанию и селится в лесу. Давно? Четыре года как. А его бывшая жена — она. Она с ним не живёт. На тот момент, как он поселился в лесу, они уже были разведены. Он, к слову, не оставил её нищей, но она благополучно всё спустила. Продала шикарную квартиру в Москве, купила две хрущёвки где-то в Чигирях, в одной жила, вторую сдавала. Деньги закончились, пошла работать. Грекова? К ним. То есть она нарочно устроилась к ним работать, чтобы быть поближе к бывшему мужу? Этот вопрос Найду смутил. Видимо, она таких аналогий не проводила. Она буркнула. «Ща». И уставилась в монитор компьютера. Руки её порхали над клавиатурой. Прошло минут десять. Никита уже занялся другой работой. Генерал Остров на вчерашнем совещании разносил всех за отчёты, которые бессовестно задерживаются, и обещал за это жёстко наказывать. Вот он и сидел за отчётом, который никто, кроме него, сделать не сможет. «Упс, ля-ля, нашла!» На высокой ноте воскликнула Найда и удовлетворённо заулыбалась. Грековы переехали из Москвы в коттеджный посёлок пару лет назад. Спустя год, как Алена Грекова приволокла откуда-то из заповедных мест свою странную болячку. А Гриша на тот момент уже жил в окрестностях. Как я уже говорила, он построил себе поместье и поселился в нём четыре года назад. А Грековы переехали два года назад. И почти сразу, видимо, наняли на роль домработницы бывшую жену Гришина Михаила Сергеевича, которая у нас теперь... Что? Правильно, подозревается в организации убийства семьи Грековых с целью... И она умолкла. Что-то в её коротко стриженной талантливой голове не складывалось... «А какая у глупой разведёнки может быть цель, а? Как думаешь, шеф?» И вот тут стажёр Алёша удивил всех. До того момента молчаливо что-то изучавший в компьютере, он слегка развернул свой монитор в их сторону и потыкал в него пальцем. Грекова на момент своей гибели обладала контрольным пакетом акций в крупной компании, занимающейся перевозками». — начал говорить Алёша срывающимся от волнения голосом. «У неё даже конкурентов не имелось, настолько она была крута!» «Так не бывает», — возразил капитан Стрельцов. Инициативный стажёр его всегда выбешивал, а то, что сейчас его с открытыми ртами слушали и майор, и Надя Рыкова, взбесило особенно. Майора он очень уважал, а Надя ему откровенно нравилась». «Конкуренты есть всегда!» — раздул нос Древова. «Значит, она от них благополучно избавлялась!» Подёргал плечами стажёр и отвернулся от Стрельцова. «Я тут вот что подумал, товарищ майор. А что, если Гришин намеренно заслал в дом Грековых свою бывшую жену?» «С целью», — прищурился Никита. Рассудительный стажёр ему нравился. Малой хватки, не дурак, и попроси всё выполнит. Ни разу не соскочил с задания. Не то что капитан Стрельцов. Тому то ребёнка в поликлинику вести обещал, то бывшую тёщу перевозить попросила. Тоже, но на вокзал срочно надо доставить, опаздывает. «Бытовые проблемы никто не отменял, но понятно. Но почему в ущерб службе?» А сейчас сидит и злится, что не ему такие умные мысли в голову пришли, а какому-то стажёру. Гришин мог заставить свою бывшую жену шпионить за Грековой. Из-за болезни она работала дома, потому так нужно и важно было захватить компьютеры супругов. И кто-то, думаю, бывший муж Катерины Гришин, отдавал ей распоряжения в звонках и сообщениях. Просто она не хочет его сдавать. И... «И что-то подсказывает мне коллеги, что эта версия будет у наших районных товарищей приоритетной». Закончила за него Рыква и приподнялась с места. «Товарищ майор, мне кажется, нам с вами надо туда наведаться». «С целью...» — вяло отреагировал он, но тоже уже встал с рабочего кресла и потянулся к сейфу, чтобы убрать туда документы. «Чтобы не пропустить все самое интересное».